Глава девяносто шестая Гэвин направился в свои покои. Уже в дверях он заметил отца, поднимавшегося на лифте. Хорошо, что старый ублюдок слеп. С ним был Гринвуди, но раб стоял спиной, помогая старику выйти. Карис по-прежнему спала в его постели. Возле кровати на стуле сидел командующий железный кулак. Входя, Гэвин увидел, как он потер виски, а затем провел ладонью по бритой голове. «Командующий...» Приветствовал его Гевин. «Лорд Призма!» Голос командующего звучал как-то непривычно отстраненно. «Что-то случилось?» — спросил Гевин. Железный кулак поднял на него ровный взгляд. «Одна из моих коллег, из моих друзей, подверглась нападению, судя по всему, отнюдь не случайному. А вчера кто-то убил одну из наших учащихся». Двое стажеров клянутся, что убийца целился в кип, а девочка оказалась на линии огня по стечению обстоятельств. «Вы могли бы как-то это прокомментировать, лорд Призма? Могу ли я доверять вам настолько, чтобы выкладывать перед вами всю свою подноготную?» Железный кулак заколебался, его можно было понять. «Вот именно», — подытожил Гевин. Командующий спустил глубокий вздох и опустил взгляд на свои руки. «Мы обречены, не так ли?» Гавин не понял, что он хотел сказать. «Обречены, потому что не доверяем друг другу?» «Хромерия, словно дерево, пораженное молнией. Оно еще стоит, но внутри мертво. Именно поэтому я думаю, что мы проиграем эту войну», сказал железный кулак. «Мы сильнее всех в мире, но наша вера умерла. Если мы не верим в то, что делаем, значит, мы делаем это лишь для того, чтобы сохранить за собой власть. Но, как мне кажется, среди нас еще остались те, у кого хватит благородства, не бросать в ров живых людей лишь потому, что зверя нужно кормить». «Остались ли?» — тихо проговорил Гевин. После падения РУ эта компания превратится в полномасштабную войну. А когда это будет настоящая война, а не просто восстание нескольких недовольных безумцев, начнут возникать вопросы. Рано или поздно каждому из нас придется спросить себя, на той ли мы стороне. И если мы заранее решили, что на нашей стороне правды нет что нет никакого Орхолама, а Хромерия попросту пытается извлечь максимум из своего плачевного положения, то куда в таком случае обратиться тем, кто ищет в жизни какой-то уверенности?» «Может быть, в жизни не следует искать уверенности?» — заметил Гевин. «Следует, не следует. Какая разница? Это то, что нужно людям». Он был прав. Разумеется, он был прав. Гевин вскинул бровь. «Ба, командующий, кажется, вы хотите, чтобы я вновь обратился к религии?» Железный кулак встретил его легкомысленный тон каменным взглядом. «Моя вера мертва, лорд Призма. Не в последнюю очередь благодаря вам. Я бы не стал просить вас лгать, но мне нужно, чтобы у моих людей была хоть какая-то причина идти на смерть». «Я тоже не стану лгать. Я не могу сказать им, что наше дело имеет смысл. Если это не важно, если вы хотите, чтобы мы умирали лишь потому, что таков наш долг, я способен это принять. Для меня этого достаточно, и для черных гвардейцев этого достаточно, но этого будет недостаточно для всех остальных. Неужели черные гвардейцы так меня любят?» Сумрачно спросил Гевин. Железного кулака его вопрос, кажется, поразил. «Мы не собираемся умирать за вас. Мы будем умирать друг за друга. За наших братьев и сестер. За Черную Гвардию». Он усмехнулся. «Впрочем, если поглядеть с вашей стороны, наверное, большой разницы действительно нет». Командующий встал, поглядел на Карис, сглотнул и вновь повернулся к Гевину. Было бы не лишним подарить ей кольцо, вам не кажется? Особенно, если вы отправляетесь навстречу смерти. Ну, конечно. Еще было бы не лишним отдать распоряжение, чтобы в случае моей смерти она ни в чем не нуждалась. Проклятие. Железный кулак вышел, и Гевин последовал за ним. Добрался до уровня, где располагались покои его отца и матери. Приветливо кивнул дисциплом, шедшим мимо него к лифту навстречу дневным заданиям. Гэвин направлялся в покое своей матери. Он полагал, что смирился с ее смертью, однако, войдя в ее комнату и вдохнув знакомый, успокоительный запах этого места, он помимо воли замер, едва переступив порог. Пахло мебельным лаком, совсем чуть-чуть лавандой и лилиями. Он всегда их терпеть не мог, немножко апельсинами и пряностями которых он, как обычно, не смог опознать. Не хватало только запаха ее духов». В горле Гевина набух комок, ему было трудно дышать. «Ох, мама! Я, наконец, это сделал. Наконец-то я поступил с Карис по справедливости. Как жаль, что ты не дожила!» «Господин!» <связывался> — вмешался робкий голос. «Прошу прощения, господин, прикажите мне удалиться?» Это была комнатная рабыня его матери. Гевин даже не знал, как зовут эту девчушку. Это была другая, не та, что в прошлый раз. Неудивительно, что в комнате царила такая идеальная чистота. Не было даже пыли на каминной полке. «Благодарю тебя, Калин», — мягко сказал ей Гевин. «Ты хорошо поработала. Тут прекрасно. Все напоминает мне о ней». «Мне так жаль, господин». Девочка уткнулась лицом в ладони. Гевин покачал головой. «Рабыня была совсем молода. Его мать всегда идеальна». Муж травала свою прислугу и к тому же выбирала только самых умных, предпочитая ум физической красоте, в отличие от других высокопоставленных семейств. Однако бывают ситуации, к которым невозможно подготовить 14-летнюю девочку. «Разве моя мать не оставила насчет тебя распоряжений?» – спросил Гевин. Его мать, как и он сам, обычно держала при своем хозяйстве по меньшей мере полдюжины рабов. Однако в последние годы она урезала их количество, отпуская на свободу в первую очередь тех, кто долгие годы служил ей верой и правдой. Теперь Гевин понимал, почему. «Она говорила...» Девушка поколебалась, потом ринулась на пролом. «Она сказала, что оставила указание Гринвуде, чтобы меня отпустили на свободу, потому что рабы ведь не могут сами приносить в канцелярию приказ о своем освобождении. Но только я все жду, жду, и ничегошеньки. Прошу прощения, господин, ничего не происходит». «Ах ты, старый мерзавец!» В полголоса выругался Гевин. Его отец до сих пор отказывался принимать смерть своей жены, поэтому попросту проигнорировал эту девчушку. Она торчала здесь четыре месяца, не имея других занятий, кроме как вытирать пыль, ставить свежие цветы и надеяться на какую-то перемену. «Она оставила письмо?» — спросил Гевин. «Да, господин», — ответила девушка тоже почти шепотом, очевидно уловив негодование Гевина. «Кажется, Гринвуди принес его в покое своего господина». «Ну, разумеется. Куда же еще?» «Им вряд ли понравится, если Гевин вломится в отцовские покои. Но знаете что? Пусть вечная тьма поглотит вас обоих!» Гевин был почти уверен, что это отец организовал избиение Карис. Попытка убийства Ки показалась чересчур неуклюжей, но в данный момент он не был готов заранее оправдывать своего отца ни в каких отношениях. «Приглядывай за тем, что ты любишь!» Вот уж воистину. Гевин пересек коридор, заполнил замочную скважину отцовских покоев красным люксином и принялся шевелить, пока не почувствовал, что кулачки механизма ослабели, после чего впрыснул туда желтый люксин, напряг свою волю и повернул. Замок щелкнул и открылся. пуская наполовину мертв, но кое на что еще способен, благодарю покорно. Гевин зажег фонарь, залив комнаты красного люкслорда ярким бледно-желтым сиянием. Подошел к письменному столу, принялся рыться в бумагах. Андрос Гайл был наверху. Военный совет должен был задержать его на часы, даже при том, что его отец не имел ни малейшего понятия о военных действиях. Андрос, кажется, считал, что блестящий ум должен прекрасно справляться с любыми задачами. Генералом придется заполнять пробелы в его знаниях медленно и осторожно, чтобы не привести старика в ярость. Учитывая, насколько невежественны были они сами, это займет немало времени. Гевин едва не расхохотался, обнаружив, сколько секретнейших сведений его отец оставил лежать на виду. Жаль, не было времени как следует в них порыться. Очевидно, Андрес проводил здесь столько времени, что ему попросту не приходило в голову, что кто-то может заглянуть в апартаменты в его отсутствие, ведь он всегда был здесь. Гевин почти сразу обнаружил записку насчет девочки-рабыни. На внешней стороне листка виднелась надпись красивыми округлыми буквами. Гевин узнал аккуратный почерк матери, который она сохранила даже с наступлением пожилого возраста. «Мы, извлекатели, расстаемся с жизнью прежде, чем возраст успевает лишить нас наших способностей». Гевин не знал, считать ли это величайшей жестокостью или маленькой милостью. Он взглянул на письмо. Как и сказала девочка, это было прямое и недвусмысленное распоряжение о ее освобождении и выдаче ей субсидии в размере 400 донаров. Перестав быть рабыней, она получит на руки больше, чем заработала бы служанкой за два года. Для молодой девушки это было целое состояние, достаточное для приданного, в тех сельских областях некоторых сатрапий, где подобные вещи были все еще в обычае. Единственной необычной деталью было распоряжение, чтобы к девушке приставили вооруженную охрану, наемника из компании разбитых щитов, чтобы сопроводить ее до дому. Фелия Гайл несомненно считала, что посылать через всю страну молодую и привлекательную девушку с огромной суммой денег значит подвергать ее серьезной опасности. Впрочем, охранник из разбитых счетов сам по себе стоил больше 200 донаров, однако у них была безупречная репутация. Подобно многим социально-сознательным женщинам, Фелия Гайл всегда питала большие сомнения относительно рабства. «Разве мы не все братья и сестры под солнцем?» – могла бы спросить она. Гевин буквально слышал ее голос, рассуждающий на эти темы. Если посмотреть с позиции Орхолама, какая разница, кто во что одет? И однако, подобно многим другим, она все же владела рабами. Без них было невозможно представить себе мир. Свободные люди ведь не пойдут по доброй воле на галеры, или в серебряные копии, или чистить канавы, не так ли? А что делать с вдовыми и сиротами после того, как их страна завоевана? оставить на месте, чтобы они погибли в первую же зиму, или отдать на милость работорговцев, гораздо более щепетильных, чем жителей цивилизованных сатрапий. И тем не менее, сказала бы она, это все равно лишает людей человеческого облика. Все эти побои, зачатия ублюдков, зависть и неуверенность самих рабовладельцев. Фелия никогда не одобряла всего этого. Нынешнее распоряжение о даровании свободы ее рабыне было более чем щедрым. И все же оно было не такой уж редкостью среди хозяев, боявшихся, что дорогие их сердцу рабы попадут к жестоким или порочным владельцам. А то и того хуже, во враждебное семейство, где их могут заставить раскрыть какие-либо постыдные тайны относительно прежних хозяев. Впрочем, даже хорошая семья всегда могла столкнуться с тяжелыми временами, когда им пришлось бы отдать своих рабов в наем на работу в копьях или борделях. Гевин спрятал письмо и оглядел комнату, ища, нет ли тут еще чего-нибудь, что стоило бы прихватить с собой. Деньги? Драгоценности? Может быть, покопаться в отцовской переписке? Он выдвинул ящик стола и обнаружил внутри шкатулку. Коротко осмотрел, попробовал открыть, но быстро сдался. Андрес Гайл готов был умереть за свою переписку. Эту шкатулку можно было бы вскрыть разве что зубилом и кузнечным молотком, «Да и то, не факт». Со вздохом Гевин поставил ее обратно на место. Вдобавок ко всему, она была еще и тяжелой. Фактически, некоторое количество прежнего содержимого шкатулки было вывернуто прямо в ящик, чтобы освободить место. Несколько драгоценных камней размером с птичье яйцо небрежно валялись среди пищих, перьев и хитроумной литийской ручки с резервуаром для чернил, который так нравилось его отцу. Гевин испытал извращенную потребность – что-нибудь спереть отсюда. В любом случае, отец собирался от него отречься, так что было самое время совершить что-нибудь такое, чтобы это заслужить. Его взгляд упал на боковой столик, заваленный грудами карт для игры в «Девять королей». Видимо, отец недавно играл в эту игру. Это была одна из немногих вещей, еще приносивших старику радость. Гевин и сам играл с ним бесчетное количество раз в прошлом. Старик почти всегда выигрывал. Он был гораздо лучшим игроком, чем Гевин, и к тому же не брезговал передергивать, если думал, что это сойдет ему с рук. Впрочем, после того, как Гевин однажды поймал его на жульничестве, старик сильно смутился и больше никогда не пытался хитрить с ним, или, по крайней мере, не попадался. Однако вместо того, чтобы хватать одну из колод, лежавших на столе, Гевин направился к шкафчику, из которого его отец однажды вытащил потрясающую колоду карт, после того, как Гевин выиграл у него три раза подряд. Шкафчик был заперт, но замок не представлял собой ничего серьезного. Гевин покопался среди старых бумаг и любимых книг своего отца и нашел старую, украшенную драгоценными камнями, коробку для карточной колоды. Он взял ее, открыл, вынул колоду. Карты были превосходно выполнены, но на них не было пометок для слепых. Должно быть, отец пользовался ею еще до того, как затворился от мира». Бросив коробку с колодой к себе в карман, Гэвин вернулся в комнату матери. Девочка-рабыня топталась на месте, ломая руки. Он вручил ей письмо и прошагал к сейфу. Пузатому, парийской работы, по виду которого никак нельзя было догадаться, что он открывается при помощи цифр. Гэвин попробовал в качестве кода дату своего рождения. Сейф не открылся. «Ага, он ввел дату рождения не свою, а Гэвина. Это хорошо, значит маска снова прирастает. День рождения Дазана сработал. Спасибо, мама. Гэвин взял несколько мешочков с золотом, матери на обручальное кольцо и несколько стержней с монетами. Один стержень он отдал рабыне, затем еще один. Ее глаза стали огромными. Отнеси эту записку в район Западного порта. Улицу Булочников. Знаешь, где это? Здание с голубым куполом. Там расположена компания наемников, разбитые щиты. Скажи, что хочешь поговорить с одноглазым или стаей Вин. Я бы порекомендовал одноглазого, он снисходительно относится к молодым девушкам. Скажи, что тебя послала госпожа Фиэля Гайл. Ты можешь предложить им до 300 донаров за то, чтобы тебя сопроводили до дома. Эта сумма будет включать все их расходы. Если договоришься на меньшую сумму, остаток можешь забрать себе. После этого найди судно, которое довезет тебя до места. «Откуда ты родом?» «Из Вивурга, господин». Паре, Ты не похожа на парику». «В первом поколении, господин. Мои родители бежали от кровной войны. Ничего страшного, в Вивурге много таких, как мы». «Очень хорошо. Путь тебе предстоит долгий, так что не пожалей сорока донаров на отдельную каюту. В трюме проезд дешевле, но не советую. И пускай твой охранник поселится вместе с тобой. Мужчина это будет или женщина, неважно». «Разбитые щиты, люди надежные. Можешь попросить, чтобы с тобой послали женщину, если тебе так больше нравится. Кроме того, отнеси эту записку портному. К сегодняшнему вечеру на тебе не должно быть рабской одежды, ты поняла?» Гави нацарапал записку и протянул ей. «Постарайся оказаться на корабле уже сегодня вечером. Хоть ты исполняешь пожелания моей матери, мой отец в данную минуту не способен мыслить благоразумно. С ним лучше не находиться рядом, когда он зол, а я дал ему немало поводов, чтобы разозлиться». «Через неделю он на тебя забудет. Но пока что...» Гэви написал еще одну записку и подписал своим именем. Капнул на нее красным люксином, прижал своей волей, заставляя люксин принять форму его личной печати. И запечатал люксин, едва взглянув на него. «Если кто-нибудь начнет к тебе приставать, в этом письме говорится, что призма собирается лично проверить, все ли у тебя в порядке. И если с тобой что-нибудь случится, моя месть будет ужасна». «Возможно, это не совсем так, я не уверен, доберусь ли когда-нибудь до Вивурга, но если доживу, то постараюсь выполнить обещание. Ты меня поняла?» Глаза девчушки раскрылись еще шире. Казалось, она была готова расплакаться. «Господин, я не знаю, как и благодарить...» Она сглотнула. «Ступай», — велел ей Гевин. «Здесь для тебя слишком опасно. Для меня, впрочем, тоже». Девушка вышла из комнаты, и Гевин последовал за ней. Он спустился к основанию башни и спрятал обе колоды, украденную, у отца и Кипову, в таком месте, где его отцу никогда бы не пришло в голову искать. После этого он снова поднялся в собственные покои. Карис все еще спала. Гевин вытащил материнское кольцо с огромным рубином и надел ей на палец. Она не проснулась. Как ни странно, кольцо подошло идеально. А ведь Гевин мог бы поклясться, что пальцы его матери были толще изящных пальчиков Карис. Он внимательно взглянул на кольцо. Мать велела его переделать, чтобы оно подходило к Карис по размеру. Гэвин улыбнулся. «Спасибо, мама». Он буквально видел ее лукавую улыбку. Наверняка она предвидела, что он разгадает ее хитрость. «Все же не весь свой ум ты получил от отца», — сказала бы она. Все еще улыбаясь, но со слезами на глазах, Гэвин поцеловал Карис в лоб. Взял свою жену за руку, уселся рядом. «Моя жена». «Жена! После всего, через что мы вместе прошли, после всех наших сражений друг с другом, с выцветками, после всей тьмы и отчаяния!» Он заправил ей за ухо выбившуюся прядь волос, мягко дотронулся до лица, запоминая, сделал осторожный вдох. Это мгновение было совершенным. В мире, где опасности только росли, а его собственные силы неизменно убывали — Карис всегда его поддерживала, всегда стояла за его плечом. И почему-то сейчас, невзирая на то, что он умирал, его власть была сокрушена и рог нависал над его головой, Гавин чувствовал себя более цельным, чем когда бы то ни было. Ермо ответственности висело на кроватной стойке. Гавин еще раз поцеловал в лоб свою спящую жену, похрустил шею и плечами и снова взял в руки эту треклятую штуковину. Нацепил на себя. Ермо сидела на нем идеально, будто было создано специально для него. Возле двери его дожидалась Марыся, с сосредоточенным лицом и сложенными на груди руками, готовая ему служить. Гевин отдал ей записку для башенной канцелярии, чтобы там внесли в реестр, что его мать освободила свою рабыню. Марыся взяла записку без слов, но в ее движениях чувствовалось некоторое колебание. «Марыся...» В полголоса сказал ей Гэвин: «Я... Если когда я вернусь, тебя здесь не будет, я пойму. Но знай, что для тебя здесь всегда найдется место». Она неловко поклонилась. Гэвин понял, что она сделала это, чтобы скрыть внезапно выступившие слезы. И буквально кинулась прочь из комнаты. Гевин потер переносицу и вышел в коридор, стараясь не смотреть ей вслед. Снаружи молча дожидался железный кулак. «Командующий!» Сказал ему Гевин, что вы думаете насчет небольшой прогулки на глисере? Такой, смертельно опасный. Железный кулак не ответил, но уголок его рта приподнялся в полуулыбке.